Следовательно, или ничего не существует, или существует также и существо абсолютно бесконечное. Однако сами мы существуем или сами в себе, или в чем-либо другом, необходимо существующим. Смотри аксиому первую и теорему седьмую. Следовательно, и существо абсолютно бесконечное, то есть по определению шестому, Бог...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 природа которых, по их представлению, более сложная. Но для того, чтобы освободить их от этих предрассудков, не нет нужды показывать здесь ни того, в каком смысле истинно означенное изречение, что скоро происходит, то скоро и уничтожается, ни того, все ли в отношении ко всей природе одинаково, легко или нет,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 части, на которые разделилась бы представляемая таким образом субстанция, или удержит природу субстанции, или нет. В первом случае, по теореме восьмой, всякая часть должна будет быть бесконечной,